Глава 23. В вентиляционных шахтах завывал ветер, и мало дрожала от холода и страха, закутавшись в одеяло. Действительно ли она слышала крик: или это была игра ветра, воды в трубах? Под полом скрывается что-то опасное, или где-то заключен еще один пленник? Если бы это был сообщник Ороста, он бы донес на нее а значит, если там кто-то есть, то он такой же пленник, как и она сама, и она должна с ним связаться. У Амалы не было ни ручек, ни карандашей, зато благодаря старым книгам, оставленным уростом, бумаги имелось предостаточно. Задумчиво листая иллюстрированную книгу «101 долматинец», она остановила взгляд на крупных буквах, удобных для тех, кто учится читать. Ей вспомнились анонимные письма из фильмов с посланиями, составленными из вырезанных букв. Заслоняя своим телом то, что делает, она вырвала страницу из «Тигров Малайзии», проделала то же самое со страницей из «Далматинцев» и терпеливо выдрала из нее ногтями и зубами гласные и согласные, которые затем наклеила на предыдущую, использовав одну из своих самых липких мазей. За час работы у нее получилась фраза «Кто ты? Я Амала. Сос». Можно было бы справиться и получше, но, по крайней мере, послание было понятным. Она разорвала одну из своих рубашек, вытащила из нее нейлоновую нить длиной больше трех метров, добавила к ней еще одну такой же длины и связала их между собой рыбацким узлом, который видела в кино. Она знала, что дно не так уж далеко, но понятия не имела, насколько далеко находится ее товарищ по несчастью, если он вообще существует. Привязав к одному концу нити записку, она отправилась в туалет. Первым делом она промыла рану, как делала по нескольку раз в день, и поменяла повязку. Боль стала меньше, но запах оставался таким же мерзким, и кожа вокруг почти онемела. Она подняла унитаз, отломила с помощью привязки кусочек бетона, обернула его запиской и опустила в дыру. Но попытка потерпела неудачу, как и следующие десять. Сверток останавливался не дальше, чем в полуметре. Уже готовая сдаться, она снова пустила сверток вниз и, наконец, услышала, как он отскочил от трубы и покатился где-то далеко. Не решаясь больше ждать, Амала положила конец нити на бетонный край, а затем прижала унитазом, надеясь, что он не упадет. Ничего лучшего она сделать не могла. Внезапно что-то страшно рвануло ее за трос. Ослепленная болью, она рухнула на пол, ударившись головой о пластиковую дверь. — Амала, что ты там делаешь? — крикнул снаружи Орост. Он толкал дверь, пытаясь войти, но Амала подпирала ее своим телом. «Я в порядке!» «Сейчас же открывай!» «Минутку, сейчас выйду!» Корост просунул пальцы в щель двери и начал тянуть ее в направлении, противоположному тому, в котором она открывалась. Амала заметила, что турецкий унитаз поставлен не совсем ровно. Она изогнулась, чтобы подтолкнуть его ногами, И он со скрипом встал на место. Дверь распахнулась не с той стороны, и Орост с подозрением прищурившись, просунул голову в кабинку. «Что ты делала? Почему ты на полу?» Рассерженно спросил он. «Я упала из-за тебя. Ты больно дернул меня за трос». «Я споткнулся, о привязь. Давай вставай». «Врешь», — подумала Амала. «Ты сделала это специально». Боль немного утихла, и она осторожно поднялась на ноги. «Ничего страшного. Почему ты так долго сидела в туалете? У меня болит живот. Не принимай лекарства на пустой желудок, хорошо? Ладно. Но что это был за странный шум, когда я вошел?» — спросил Орест. Его тон оставался легким, но Амала почувствовала себя в ловушке. Она постаралась, чтобы ее голос звучал нормально. «Ты сломал дверь, вот и все». После минутного размышления, которое показалось ей бесконечным, Орест повернулся к ней спиной. «Пойдем на матрас. Мне нужно поменять тебе повязку». «Я это уже сделала». «Тогда сделаем это еще раз». Он пошел впереди, замедляя шаг, когда она отставала, перемещая кольцо троса между направляющими. Урост, я не понимаю, зачем ты меня похитил?» Они прошли под влюбленной парочкой, покрытой плесенью. «Когда я разговариваю с тобой, я вижу, что ты нормальный человек, а не какой-нибудь садист, который наслаждается...» От страха к горлу подступила кислота. и Я мало не смогла продолжить. «Думаешь, ты умнее меня?» — покачал головой Орест. «Нет». Ты начиталась детективов и вообразила, что если подружишься со своим похитителем... Он разжалобится и тебя отпустит? Этого не произойдет. Если ты смиришься, все будет проще. Прекрати задавать вопросы и ложись. Они подошли к матрасу, и Амала, замирая от страха, повиновалась. «Я не хотела тебя обидеть. Не делай мне больно. Я просто тебя лечу». Орест расстегнул первые пуговицы ее рубашки, открывая повязку на спине. Он бережно отлепил пластырь. В его прикосновениях не было ни намека на похоть. Но каждый раз, когда он трогал ее, у Амалы от ужаса сжимался живот. «Есть небольшая инфекция. Ты наносила антисептическую мазь?» «Да, но мне трудно туда дотянуться. Дай мне тюбик и перекись водорода». Она подчинилась. Урост прочистил рану и намазал ее мазью. Амала едва стерпела. «Раз уж я все равно не могу сбежать, может быть, хотя бы скажешь мне, зачем ты меня похитил? Ты сказал, что не изнасилуешь меня и не хочешь причинить мне боль. Тогда зачем я тебе?» — спросила она. Орост тяжело вздохнул. «Ты никогда не угомонишься, не так ли?» «А что бы ты сам делал на моем месте? Ты здесь, потому что нужна мне для важной цели». Больше я ничего не могу тебе сказать. Это поставило бы под угрозу результаты. Какие результаты? Ты проводишь эксперимент? Нет. Я совершаю дело, которому посвятил большую часть жизни. И хватит вопросов. Единственное, что должно иметь для тебя значение, это то, что в один прекрасный день я отстегну цепь, и ты сможешь идти куда захочешь. «А теперь побудь паенькой, пока я занят», — ответил Орост и ушел. Через несколько секунд послышался звук, закрывающийся по тайной двери в спа-салон. «Он сумасшедший, его нельзя урезонить», — сказала себе Амала. Но он начал ей отвечать, «А это хороший знак. И, возможно, если на другой стороне дыры действительно кто-то есть, это тоже может оказаться хорошим знаком». Хоть какая-то надежда выжить, если орост не убил того, другого, то не убьет и ее, просто запрет в канализации».